Глава двадцать «Дрейфики». Свет вечерней зари окрасил окружающий пейзаж фиолетовой тона. Блуждающее дерево несло путников каменным монолитом. Путешествие было настолько мирным, что обе сестры смогли прилечь в чашах-листьях и поспать, пока Равендер стоял на страже на верхней ветке. Он-то и разбудил Зию негромким голосом. зия девять, вставай, остановка». Зия поднялась и протерла глаза — Солнце село, и температура воздуха резко упала. Девочка уже чувствовала, как приближающаяся ночь протягивает к ее щекам ледяные пальцы. «Где мы?» — спросила она. «Пересекли равнину, на которой приземлились, и сейчас стоим перед входом в долину стоящих камней. Но, боюсь, дерево дальше не пойдет». Зиа посмотрела в закатное небо. Их окружали сотни безмолвных яйцеобразных каменных глыб. Их верхушки, возвышавшиеся над бродячим деревом, проросли толстым слоем мха. Зия протянула руку к ближайшему валуну и потрогала влажные висящие пучки, а потом слезла с дерева на засыпанную гравием поверхность. «Активирую световолокна», — сказала Туника. Манжеты и швы ярко засветились. Удивленная и обрадованная новой опцией, Зия остановилась, чтобы подправить настройки освещения. Корни дерева впились в землю возле ближайшего монолита. Присмотревшись к этому странному явлению, Зия обнаружила, что они протянулись к маленькой лужице у подножия камня. «Тебе нужен перерыв, да?» — она погладила ствол. «Спасибо, что отнесло нас сюда». «Оно просто отдыхает и пьет!» — крикнула она наверх равендору «Кто отдыхает и пьет?» — выглянула из-за кромки чаши листа Зия-8. «Наше дерево», — ответил Равендер, съезжая по стволу вниз мимо старшей сестры Зии. «Ах да, ходячее дерево. Ну, конечно». Восемь улеглась снова и натянула на себя одеяло. Я бы тоже не отказался от глотка, уж кебы. Пробормотал Равендер и спрыгнул вниз, чтобы проверить, как там надел. Тот лежал на одном из нижних листьев. Оно пойдет дальше? Думаю, да, сказала Зия, оглядывая окрестности. Хотя я не знаю, насколько у него пересохло в горле. Возможно, мы задержимся тут на какое-то время. И похоже, ему будет сложновато пробраться через все эти камни впереди, заметил Равендер. Зея помогла ему лучше подоткнуть одеяло вокруг спящего Надела. «Залезем наверх и посмотрим, нет ли какого прохода пошире», — предложила она. Они вместе взобрались на верхнюю ветку, где Равендер стоял на часах. Долговязый пришелец взял маленький фонарик из кучи вещей и прицепил его к куртке. «Интересно», — проговорил он, пристально изучая ближайший валун, «интересно, можно ли здесь раздобыть какой-нибудь еды?» «Давай посмотрим». Зия подошла к краю площадки из листьев и дотянулась до свисавших со скалы толстых пучков мха. Подтягиваясь на руках, она влезла по ним до самой верхушки. Равендер быстро последовал за девочкой. Он оторвал немного мха и принюхался. «Здесь частенько бывают вертеплавники», — заключил он. «Возможно, нам удастся поймать одного». «А фрукты или овощи?» Зия проверяла заросшую поверхность камня. Из мха торчали кучками какие-то длинные трубки с хохолками на концах. «Ничего съедобного!» — Равендер присмотрелся к трубчатой поросли. «Зато здесь, похоже, обитают еще какие-то животные!» Зио потрогал один из хохолков, и тот быстро спрятался в трубку. Соседний ухнул, и все остальные тут же скрылись в своих полых домиках. «Так ты уже бывал в этой долине?» — спросила девочка. «Однажды в молодости», — ответил Равендер. «Другие жители моей деревни следовали ее гораздо лучше». «А на что она похожа, твоя деревня?» «Поселение моего племени напоминает этот людской город», — сказал Равендер, продолжая искать что-то среди растений. «Скажи, Зио, он оказался таким, как ты себе представляла?» «Не знаю». Она засунула палец в одну из трубок растения. «Кое-что там мне в самом деле понравилось». «Что, например?» «Ну, красивые здание, красивые люди, на них было приятно смотреть. А еще там был птичник с живыми птицами из прошлого. Ты бы оценил». Зия тут же вспомнила, почему Равендер не увидел птичника. Ее передернуло. Но несмотря на это, все было чувство, что там что-то неправильно. Равендер замер и посмотрел на нее. Конечно, тогда я еще не знала про Кадма. Поспешно добавила она. Все горожане выглядели такими довольными, такими счастливыми, но я чувствовала, я чувствовала. Не просто оказалось признать, что Равендер был прав с самого начала слова подбирались с трудом, и чувствовала, что не вписываюсь. И дело было не в том, рове, что я как-то по-другому выглядела. Когда я сменила одежду, это ощущение никуда не делось. Дело было в том, как именно я думаю. Ну, то есть я думаю про весь мир, а не только про то, что происходит в Новой Атике. Не знаю. Равендер приобнял ее одной рукой. «Зато я знаю я правда знаю». Некоторым вещам мы учимся только через опыт. Только так и можно по-настоящему жить. Тебе очень важно было попасть в деревню твоего народа, чтобы понять их и себя. Я тоже должен был пройти через все сам. В тени трубчатых растений что-то зашуршало. Что это? Зия просто указала рукой в том направлении, но свет от ее манжета автоматически упал туда же и высветил нечто маленькое, парящее низко над пухом. В свете луча виднелось что-то вроде перевернутого засушенного бутона с висящими, увядшими лепестками. Верхушка этого бутона открылась, и оттуда высунулась парочка когтистых лапок и голова. Мордочка украшали две оперенные антенны и крошечные бусинки глаз, ярко поблескивающие в ночи. Малютка пискнул и подплыл ближе к Зии. «Это просто дрейфозан или дрейфик», — сказал Равендер. «Их не едят, они на вкус как эвканика. Это такие ягоды». И дрейфики в основном ими питаются. О, он такой милый! Зия присела на корточки рядом с дрейфазаном. А можно его взять с собой? Думаю, если тебе не захочется они. Ой! Девочка потерла щеку, и на пальцах осталась липкая мякоть абрикосового оттенка. Что-то пыльнуло мне в лицо и запах отвратительный, фу! И сказал Равендер. Дрейфики очень трепетно, относятся к своей территории весьма метко стреляют. Он кинулся к существу и бешено замахал на него руками. Дрифазан пискнул и скрылся в тени. «Одиночку легко спугнуть. Будем надеяться, что здесь их не целая колония. Над горизонтом прогремел гром. Всполохи, напоминающие вспышки молнии, засверкали в небе, как яркие электрические вены, прикрытые облаками. Гроза? Зиа смотрела наверх. Свиду гроза, ответил Равендер. Но я ничего и не дождя, ни шумного дыхания ветра. Он смотрелся в небо. «Возможно, это какая-то иная гроза». «Эй, вы двое!» — позвала их со сторожевой площадки на дереве «Восемь». Она помахала рукой, оставляя в воздухе следы от светящихся рукавов. «Нашли что-нибудь?» «Наблюдаем за грозой!» — откликнулась Зея и показала в сторону вспышек. «Восемь» перевела взгляд туда, где-то вдалеке, в той стороне, откуда они пришли. С неба упала яркая звезда. «Вы видели?» «Да, да, да, вижу». — воскликнул Равендер. Звезда замедлилась и исчезла где-то на горизонте. «Что это такое?» — спросил Восемь. «Может, Хейли?» «Думаешь, он полетел бы за нами?» Зея прищурилась. «Неужели он выжил среди всех этих боевых кораблей?» «Не думаю, что это Хейли Тернер», — проворчал Равендер. «Есть у меня стойкое ощущение, что это кадм. Выключите ваш свет быстро». Он и Зея стремительно перебрались обратно на бродящее дерево к и Восемь. Все трое завернулись в одеяло и уставились на горизонт, наблюдая открывшуюся перед ними сцену. Прошло немного времени, и их дерево, вдоволь напившись, заковыляло дальше в ночном сумраке. Ночь все еще пряталась в густом тумане, но первый свет начал понемногу проникать в долину стоящих камней. Где-то вдалеке раздавались крики вертеплавников. «Ну вот, приехали», — сказал Равендер и спрыгнул с нижних ветвей бродячего дерева. Отсюда пойдем пешком, до края леса меньше двух дней пути, а там еще день до фаунуса. «Погоди-ка, наносек», — прошептала Зия, подходя к нему с сумкой припасов. «Вчера ты говорил, что у Надео, скорее всего, только пару дней в запасе». «Знаю, Зия», — в полголоса ответил ее товарищ. «Но что еще в наших силах? Его духу решать, останется ли он с нами какое-то время или покинет тело». «Что ж...» Зия вытащила бутылку с водой. Тогда давайте двигаться. Да, думаю, это наилучшее решение, согласился Равендер, и они вместе с девочкой отправились к Надео, все еще лежавшему в листе. Зия влила немного воды из бутылки в рот Надео. Сирулянец чуть улыбнулся и дотронулся до ее руки. Прям много благодарен, просипел он. Держись там, сказала Зия. Скоро мы доставим тебя домой. Надео поманил девочку поближе и прошептал. «Зиа, ты должна кое-что знать. Мой клан не позволит Равендеру войти в деревню, несмотря на мое состояние». «Не позволит?» «Нет», — продолжил он. «Тебе придется перебедить их, потому что для них и для него это все нелегко, понимаешь?» Зиа кивнула, хотя толком ничего не поняла. «Как он?» — спросила Восемь, зевая. Она слезла с дерева и все еще завернутая в покрывало, подошла к сестре. «Уих!» Равендер повертел головой, глядя то на одну, то на другую. «Поразительно, как вы похожи!» Восемь улыбнулась и сжала в объятиях Зею Девять. «Мы же сестры, рожденные в одном доме. Наконец-то воссоединившаяся семья Верна Девять». Зея неловко обняла сестру в ответ, не отводя глаз от своего синего друга. «Надо, как ты себя чувствуешь?» Равендер взял безвольную руку с обрата в свою. «Пока он вроде нормально», — ответила Зея. Она отстранилась от восемь и подошла к сирулянцам. Надео заговорил еле слышно. «Жду, когда увижу наш клан, Равендер, нашу семью, до того, как распрощаюсь со всеми». «Я делаю все возможное, чтобы быстрее доставить тебя туда, брат мой», ответил Равендер. Потом он обратился к обеим «Утром, проснувшись, я обнаружил неподалеку останки воздушного кита. Надеюсь, подобрать подходящие кости и смастерить носилки для Надео». «Звучит как план». — отозвалась восемь. — Я подожду здесь, с Надео. Надеюсь, дерево никуда не убредет. — Нет, — уверила ее Зеа, поглаживая чешуйчатую кору. — Думаю, какое-то время она побудет на этом месте. — Прекрасно, — заключил Равендер. Зеа, пойдем со мной. Если что-то отыщется, поможешь принести? — Может, и завтра какой-нибудь поймаем, — бодро сказала Зеа, умирая с голоду. — Что? Ты разве не закинулась капсулами утром? — спросила восемь. «Я бы эти капсулы приберег на крайний случай», — ставил Равендер. Зия улыбнулась. «Ага. Что это за завтрак, если ты не слопал жареного вертеплавника?» «Жареного вертеплавника? Восемь даже побледнела от одной только мысли, и Зию почему-то это ужасно развеселило».